Затем, искорежив, насколько смог, линейно-рельефный шрифт его первооснователя, он назвал свое изобретение «итальянским шрифтом». Однако присвоить своему нововведению свое имя не осмелился. Наконец, случай помог ему применить против системы ГЮИ еще одно средство — шифровальное письмо Барбье. Артиллерийского офицера в отставке Шарля Барбье — изучившего множество способов, иезуитской тайнописи. Криптографии не дала жажда изобрести такой тайный шифр для дипломатов и шпионов, расшифровать который было бы вообще невозможно но Барбье преследовали постоянные неудачи. Поначалу королевские чиновники, а при Наполеоне чиновники военного министерства, куда он обращался многократно с предложением своих способов кодирования, в частности тайной дипломатической почты, на все его сверхсекретные, как ему казалось, шифровальные ухищрения отвечали открытой издевательскими отписками. Практической ценности не имеет, использованию не подлежит. Но когда-нибудь и неудачи устают досаждать человеку иногда абсолютно немыслимым образом. На какой-то из парижских выставок по изобретательству Барбье представил очередное изобретение, вздобрив его совершенно необычной рекламной надписью: "Мы ему, шифравальному письму, можно обучить даже слепых". И надо же было так случиться, что директор Парижского института, господин Вилье, уляя, заобрёл именно на эту выставку. Рекламная надпись Барбье произвела на него впечатление. Он познакомился с изобретателем новой письменности, который ему настолько понравился, что вскоре вместе со своим изобретением был зачислен в штат института, а его шифровальное письмо приказом директора было включено в программу школьного обучения в качестве обязательного учебного предмета. Их дружное сопротивление всех учителей не позволило господину директору одним махом заменить линейную на рельефную систему ГИИ на шифровальное письмо борьбы, чего ему так хотелось. Пришлось до времени согласиться на параллельное преподавание обеих систем, в надежде, что время это будет недолгим. Так оно и вышло, но что называется, с обратным знаком. Недолго просуществовали и итальянский шрифт, белье и шифровальное письмо Барбье, не выдержав по ряду объективных причин конкуренции с линейно-рельефной системой письменности ГЮИ. Суть в том, что книги для слепых, этот главный источник знаний, печатались в странах Европы и США по системе ГЮИ более ста лет. Преподавание одновременно разных стилей при обучении чтению и письму с неизбежностью должно было привести и привело к их сопоставлению. Франсуалью Зюэр, носитель традиций своего учителя Гюи и сам был не чужд изобретательству. Сопоставление, разумеется, не в пользу итальянского шрифта и шрифта Барбье, побудило его заняться усовершенствованием линий рельефного шрифта своего учителя с учётом собственного опыта преподавания. Вместе со своим другом Дюфо они решили с целью облегчить восприятие шрифта Гюи поменять сложный французский шрифт на более простой, прямой, латинский. Друзьям, как слепым, обучавшимся по системе ГИ, и её недостатки были виднее. Пример Лизуэра и Дюфо послужил тому, что во многих странах Западной Европы и в России появилось немало изобретателей, стремившихся приспособить систему ГИ к своим национальным алфавитам. Эти линейно-рельефные шрифты стали называться унциалами. Став учителем Луи Брайль, лучший ученик Лизуэра сопоставил все четыре системы письма и избрал свой собственный путь разработки собственной письменности, и путь этот он завершил, создав оригинальную систему рельефно-точечной письменности слепых. Именно благодаря тому, что Валентин Гуи в своей заботе о просвещении слепых явился его историческим предшественником, он подготовил для Брайля все, что мог сделать зрячий просвещенный человек. А чтобы вместо линейно-рельефной системы, созданной гением, изобрести универсальную систему рельефно-точечной письменности, наиболее доступную и удобную для осязания, потребовался гений не меньшего масштаба и при том слепой – прошедшее обучение различным системам письма и чтения с использованием тактильно-двигательных ощущений, восприятий и представлений. История востребовала Луи Брайля, гения именно такого масштаба, и к счастью для нас не ошиблась в выборе.